Глава девяносто пятая. Интервью. Из журнала для женщин. ЖДЖ. «Душа?» — говорите. Кербос. «Да, как невидимая перчатка, которую можешь надеть или снять». ЖДЖ. «Поточнее, пожалуйста». Кербос. Там мое тело похоже на прозрачное облако, переливающееся разными цветами и оттенками. Оно в точности, как мое обычное тело, но совсем ничего не весит и может двигаться быстро, как ветер. Оно может проходить сквозь предметы, а предметы могут проходить сквозь него. ЖДЖ. Это эктоплазма? — Понятия не имею, что такое эктоплазма. Я говорю, что мое тело стало прозрачным. Люди не могут его видеть, а оно не может с ними говорить. Зато оно может читать мысли живых. Такое странное ощущение. — ждж А что вы можете рассказать о полете? Кербос. «Летишь так же быстро, как мысль. Когда я прозрачен, то могу вот так через вас пройти», — изображает плывущего человека. «Но я связан с физическим телом серебристой пуповиной, такой светящейся упругой веревкой». ЖДЖ. «Приятно ли летать в таком прозрачном теле?» Кербос. «Да». — Кажется, что нет ничего невозможного. Не думаешь, что можно пораниться или устать. Ты просто становишься крылатой мыслью. Можешь передвигаться так же быстро, как думаешь. — Же-де-же. — Наверное, надо быть очень смелым, чтобы после такого вернуться обратно в тело. — Кербос, это уж точно, особенно когда тебя мучает вросший ноготь.